Глава 29 Фи. Фи выбралась из воды и упала в грязь. Она отбросила в сторону тяжелый рюкзак, жадно глотая воздух. Река пронесла их через весь терновый лес, сворачивая то вправо, то влево, и, наконец, выплюнула в небольшое озеро. Рядом кашляла и отплевывалась Шейн. Фи подавила желание провести пальцами по губам. Голова окружилась не только от недостатка кислорода, Может, река так подействовала, но на этот раз шиповник целовался иначе. Не скользнул невесомо своими нежными губами, а прильнул отчаянно и страстно, так что все тело затрепетало. «Мы просто были на грани жизни и смерти», — сурово осадила себя Филора. Конечно, принц поддался эмоциям. Она села, выискивая взглядом шиповника. Он стоял чуть поодаль, запрокинув голову. Поняв, на что принц засмотрелся, фи ахнула. Перед ними стоял ослепительно белый замок Андара. Высокие башни и заиндевевшие окна сияли точно кристаллы льда, но крепость находилась в осаде. Темные кусты терновника ползли по стенам, пронизывали балюстрады и обвивали башни. Шипы еще не доросли до шпилей, но все равно тянулись вверх, как руки скелета, которые однажды сцепятся вместе и завершат терновую клетку. Вокруг замка мерцала белая дымка, а далеко в небе кружили черные точки. «Вороны!» — поняла Фи. В отличие от леса, здесь не все умерло. Земля под руками была мягкой и коричневой. По берегу озера тянулись тонкие, как плети камыши, а между широкими камнями мостовой пробивалась трава. Фиме мерещилось, что она видит два замка одновременно. Один представлял собой красивое сооружение из белого камня, увитое цветами и плетьми роз, сияющее, как при ясном небе. Это был прежний андар, тот самый, о котором с благоговением рассказывали путешественники. Шпили взлетали к самым облакам и целовали звезды на ночном небе. Удивительное место, полное знаний, смеха и магии и другой, как отражение в темном зеркале, то, во что скоро превратится твердыня под гнетом проклятия. Безмолвный замок в разрушенном королевстве, гробница для своих обитателей, ни живых, ни мертвых. Шейн закрехтела, выбираясь из воды. Она оттащила рюкзаки повыше, а затем вернулась за напарницей. Как только они оказались на суше, северянка рухнула рядом с поклажей, Схватившись за живот, у тебя все нормально? – обеспокоенно спросила Фи. Шейн скривилась. Ага, отлично. Просто восхищаюсь своей чокнутой напарницей, которая сидела в воде и пялилась на старый замок, пока сама истекала кровью. Боль прошила плечо Фи, словно только и ждала этого момента. Она и забыла, как напоролась на шип. Наемница покопалась в рюкзаке, выбросила промокшие сухари одеяло и старую карту, что привела их сюда. Фитуга смотала свою веревку, с шипением стянула куртку и оглядела голое плечо. Неровная красная рана напоминала оскалившийся рот. Фи стала немного дурно, и она отвернулась. А Шейн наконец отыскала, что хотела. Небольшой флакон меда. Она откупорила крышку и понюхала содержимое. «Поверить не могу, что ты в такую минуту можешь думать о еде», — заметила Фи. Она-то как раз боролась с желудком, стараясь не вывернуть завтрак. «Есть мед прямо из банки? Я же не животное какое-то, только с маслом и булочками», — проворчала наемница, сдергивая с шеи платок. «В крайнем случае можно закрыть рану медом. Жаль, алкоголя нет». Она печально посмотрела на пустой бурдюк, лежавший среди камыша. «Зачем спиртное, если замазываешь рану медом? Выпить, чтобы меньше жгло!» «Глупости!» — отрезала Фи. «Еще мне надраться сейчас не хватало». «Думаешь?» «А как по мне, идеальная деталь для приключения, которая должно закончиться поцелуем». Фи усмехнулась, а потом зашипела от боли, когда Шейн принялась обрабатывать рану. «Эй, ты!» — рявкнула северянка шиповнику, который так до сих пор и смотрел на замок. «А ну, помоги чем-нибудь! Отвлеки ее!» Фи сказать ничего не успела, как наемница схватила небольшой камушек и швырнула в принца. Снаряд пролетел через бесплотное плечо. Шиповник вздрогнул и прижал руку к груди. «Похоже, повезло мне, что я выдохся», — заметил он. «Уже?» — спросила Фи, позабыв о боли. «Наверное, поиздержался в реке», признался шиповник. «Но вплотную к замку быстро восстановлюсь». Знакомые игривые искры вспыхнули в его глазах. «Уверяю, магию я потратил наилучшим образом и ни о чем не жалею». Фи отвела взгляд. «Умеет же он заставить меня улыбнуться?» Шейн затянула повязку, вызвав последнюю вспышку боли, и села, любуюсь работой. «Ну вот!» «Теперь у тебя рука не отсохнет», — сообщила она Фи, соскабливая мед с пальцев. «Только ты можешь смеяться над подобным». Плечо пульсировало. Фи поднялась на ноги и пошла за Шейн и принцем по берегу, закрепляя веревку на поясе. Рюкзаки они не взяли, Еще будет время за ними вернуться. «Ой, спасибочки, Шейн!» — проворчала северянка. «Мне теперь так хорошо, я так рада, что сохраню руку, ты такая умничка!» Фи невольно улыбнулась. «Я бы в жизни так не сказала. И спасибо!» Шейн удивленно посмотрела на напарницу. «Ой, заткнись уже!» — отмахнулась северянка и зашагала вперед. Но Фи все равно заметила улыбку на ее лице. Филоры с принцем обменялись понимающими взглядами но шиповник все равно с тревогой посматривал на замок. Она слегка пихнула его локтем, хоть и знала, что тот проскочит насквозь. «Не переживай, она пошутила, что у меня рука отвалится». Принц натянуто улыбнулся. «Знаю, просто думал, какой ужасный шрам у тебя останется. Вот спасибо! Зачем ей такие образы? И без того подташнивала». Шиповник снова повеселел. «Вообще-то я хотел сделать комплимент. Украшенная боевыми шрамами спасительница Андара, какая великолепная история. Преодолей ты весь путь без единой царапины, чем бы потом хвастала. Пусть хвастает Шейн, у нее прекрасно получится». Они прошли в тени белых башен так близко, что при взгляде на них у Физы кружилась голова. Легкий ветерок трепал ее волосы, и она поежилась, радуясь тому, что палящее солнце уже их высушило. Путешественники пробирались мимо заросших садов и увитых плющом каретных навесов. А с удивлением могли дело вымоченной каменными плитами большой двор, где смогла бы разместиться сотня карет. Вокруг лежали обломки свергнутых с пьедесталов статуй трех великих ведьм. По безмятежному лицу камелии пробежала трещина. Большие изогнутые ступени — вели к главной двери. Когда они достигли вершины, Фи поняла, что странная дымка, окутавшая замок, на самом деле была слоями паутины, как в лесу. Гигантские пауки свили гнезда по всей безмолвной твердыне, накрыв ее словно саваном. С карниза над двустворчатой дверью свисала прозрачная вуаль из тысячи крошечных нитей, сотканных пауками более привычного размера. «Теперь понимаю, почему Андар прогнал ту ведьму», пробормотала Шейн, щупая одну из гигантских веревок. «Не слишком липкая. Значит, по крайней мере, не свежая». Резкое карканье заставило Фи подпрыгнуть. Ворона низко пролетела над их головами и уселась на тонком дереве за спиной. Филора подавила дрожь, глядя на существо, которое нетерпеливо перепрыгивало с ноги на ногу. Пряха наверняка знала, что они здесь, но до сих пор ничего не предприняла. Фи не понимала, почему. Стала не по себе. Она будто упускала что-то важное. Не слишком ли просто все получается, или Фи себя накручивает? «А мне никто не поможет!» — позвала Шейн. Филора отвернулась от вороны и присоединилась к подруге. Вместе они содрали паутину, что закрывала дверь в замок. Белые нити были грубыми и липкими, а по рукам побежали маленькие коричневые пауки. Фи почувствовала, как один ползет вверх по подбородку и едва успела сжать губы, пока наглец не залез ей в рот. Она мотнула головой и раздавила насекомое о плечо. Даже принцу было не слишком приятно наблюдать, как пауки снуют сквозь его бесплотное тело. Разбрасывая тварей в стороны, шея издала звук отвращения. «Это худшее, что с нами случалось!» «Все познается в сравнении», — усмехнулась Фи, смахивая особенно недружелюбного паука с шеей напарницы. Шейн ткнула в принца облепленным паутиной пальцем. «Очень надеюсь, внутри дела обстоят получше!» Затем она ухватилась за одну железную ручку, Фи за другую, вдвоем они распахнули двери и вошли в замок.